Четыре часа две минуты. Намазав лицо маслом и сажей, чтобы скрыть его свеченье, сьюзен сидела на большом валуне у самой опушки джунглей, недалеко от берега. Целый час она потратила на то, чтобы спуститься к лагуне, где ей предстояло ждать Монка. Но она была здесь не одна. В зарослях вокруг состоялась дюжина туземцев, эскорт, подобающий ее царственному сану. Воины охраняли свою повелительницу, готовые отдать за нее жизнь. Со Сьюзан осталась только одна женщина по имени Тикаль. Она стояла на коленях перед волном, прижав лоб к раскишей грязи. В такой позе Тикаль находилась без движения с тех самых пор, как они пришли сюда. Сьюзан попыталась было поднять ее, но Тикаль лишь задрожала, распластавшись на земле. Поэтому Сьюзан ждала, сидя на валуне. На ней был плащ из высушенной свиной шкуры, украшенный перьями, ракушками и отполированной галькой. На голове у нее была корона из ребер, связанных друг с другом полосками коры. Все кости были развернуты наружу, образуя зловещий цветок. Еще Сьюзан вручили гладкий деревянный посох с нанизанным на него человеческим черепом. По мнению туземцев, Именно такое облачение необходимо царице ведьмы острова Пусат. Несмотря на жутковатый вид, плащ был теплым, а трость оказалась очень полезной при спуске по раскише и скользкой дороге. Сопровождавшие Сьюзен воины также сплели из пальмовых листьев временный навес, защищая свою повелительницу от дождя. Сьюзен подняла взгляд к огромной сети. Она осознавала, что у нее... Не хватит сил ползти вместе с остальными, поэтому она не стала возражать, когда Мо приказал испуститься на берег, спрятаться и дожидаться исхода нападения людоедов на круизный вайнер. Но сьюзен понимала, что ожидание будет долгим, слишком долгим. Оставшись в полном одиночестве, сьюзен только сейчас начинала осознавать в полной мере все то, что произошло с ней начиная с того момента, как она пришла в себя на борту лайнера, хотя сама она осталась в живых, тех, кто был дорог ее сердцу, больше не было. Грэг. На Сьюзен нахлынули воспоминания о муже. Его хитрая улыбка, громкий смех, черные глаза, мускусный запах, исходящий от его кожи, вкус его губ и так далее, и так далее. грек полностью заполонил собой ее сознание. Сьюзен понимала, что она еще не может полностью осознать всю тяжесть потери, и все же достаточно было уже того, что она испытывала. Ей казалось, что ее тело покрыто сплошными ранами, проникающими до мозга костей. К горлу подступил клубок, ее охватила дрожь, светящиеся слезы навернулись на глаза и, и сорвались на черной от сажей щеки. — Грэг! Сьюзан принялась медленно раскачиваться из стороны в сторону, позволяя горю разлиться по всему ее телу. Остановить его было невозможно. Волна скорби была подобна неудержимому приливу, от которого нельзя было укрыться, так же, как от притяжения луны но через какое-то время даже прилив неминуемо должен схлынуть обратно. Правда, после себя он оставил другую уноющую рану, еще одно первобытное чувство, поднятые с еще более потаенной глубин, в котором Сьюзан до сих пор упорно не желала признаваться самой себе. Однако оно было здесь такое же неумолимое, как и переполняющее горе. Высунув руку из-под плаща, сьюзен уставился на свою светящуюся кожу, поскольку синие-зеные водоросли выделялись и спор вместе с потом. она перевернула руку ладонью вверх. Холодное свечение не нагревало кожу, однако она ощущала внутри какое-то странное тепло, порожденное скорее лихорадкой, чем солнечным светом. Что с ней происходит? Спе по морской биологии, Сьюзан прекрасно знала, с чем умеет дело. Синие-зеленые водоросли, одни из древнейших живых организмов, были распространены повсеместно, как само море. Отдельные клетки объединялись в бесчисленно разнообразные сочетания Тонкие волоски, плоские поверхности, пустотелые шары.